Остальные четверо молча смотрели на них. Господин фон Грюбер размышлял при этом, вложит ли американец часть своих долларов в электростанции прекрасного баварского края. Он ждал новых вопросов мистера Поттера, но Мамонт только спросил, по-прежнему ли писатель Тюверлен живет в Мюнхене. Ему хотелось бы познакомиться с ним, поговорить по душам. «Как с вами, старик!» — сказал он Рейнглю. Пятый евангелист так и не понял, говорит ли тот всерьез или издевается над ним. Глава седьмая. «Добрый вечер, крыса!» С того дня, как во всем разуверившийся начальник тюрьмы Ферч, узнал, что преемник Кленка для Мартина Крюгера начались девять мрачнейших в его жизни месяцев. При Гартле человек с кроличьей мордочкой, несомненно, получил бы повышение, но министром стал местер Шмидт. И значит, все его надежды и труды снова пошли на смарку. Впервые за многие годы смиренного приспособления к переменчивому нраву начальства Ферч потерял терпение. Он взбунтовался и перешел на сторону параллельного правительства, настоящего правительства, на сторону истинных германцев. Заключенный Крюгер не мог не заметить перемены политического курса человека с кроличьей мордочкой. Ему внезапно, без объяснений, снова запретили писать. Заключенный номер 2478 и начальник тюрьмы вступили в жестокую борьбу И Мартин понимал, что кончится она лишь в том случае, если Ферч получит оклад по тринадцатому разряду. В прежние времена тот быстро уложил бы его на обе лопатки. Тогда он не умел обуздывать себя, не умел принудить к молчанию ни гордость, ни рот. Но теперь, глубоко проникнув в мир картин мятежного Гойи, Он нашел более разумный способ разрядки, стал умнее. Да, он стал умным мятежником и твердо решил при любых обстоятельствах держать себя в руках. За 16 месяцев тюремного заключения Крюгер научился покорствовать, уклоняться, стоять на своем. Пока Мартин Крюгер сидел в тюрьме, наступило лето. Лето сменилось осенью, осень – зимой. За это время был убит германский министр иностранных дел. Примечание. Речь идет об убийстве Вальтера Раттенау 1867-1922 годы, вызвавшего недовольство реакционных кругов своей политикой верности Версальскому договору и сближения с советской националистической организации «Консул». Бенито не стал диктатором Италии. Турки на голову. Свободная Ирландия получила конституцию. Примечание. Разгрыгал Греции турецкими войсками в 1900 х Этот акт был зарегистрирован Лигой наций. Французские промышленники никак не могли договориться с немецкими. Поэтому Франция грозилась в виде залога занять Рурскую область. Множество немцев успело превратиться в миллионеров, но в миллионеров-бедняков. Кто владел миллионом марок, тот располагал всего-навсего 125 долларами. Пока происходили эти события, голая камера Мартина Крюгера не менялась, зато он сам переменился. Сперва он бушевал, потом надолго притих, ушел в себя, как бы уснул. Потом воскрес, начал неистово работать, а теперь обматки. но в общем он чувствовал себя сносно, он привык к тому, что еда всегда была одного и того же вкуса, она состояла главным образом из сушеных овощей, гороха, бобов, чечевицы, крупы, картошки, однообразная, приготовленная, тошнотворно отдающая сотой. Чистоплотный брезгливец, он перестал замечать, что его обступила и облепила грязь, что белая параша воняет, что тюремный воздух тяжел и омерзителен. Чтобы не распуститься, изобрел сложную систему гимнастики. Нет, Крюгер не пал духом.